Глава 27 Нечто важное. Так это проклятый предмет? Разве надо было так далеко заходить, чтобы убить Эль? Матерь дракона зловеще оскалилась. Разумеется, Эль суждено погибнуть и стать святым мечом. Ее судьба была решена еще сотню лет назад. Эль отчаянно пыталась тянуть себя жерелье, но то будто вросло в плоть, и девочка, сдавшись, сжала руки на груди и сползла на землю едва дыша. Чтоб ты сдохла, матерь драконов! Маша изо всех сил старался вернуть контроль над телом не сила сдвинуться ни на дюйм. Снадобье еще действовал на него, как и на меня, так что мне тоже оставалось только беспомощно валяться рядом. Черное свечение продолжало охватывать ожерелье. Сэ, сэй, сделай что-нибудь быстрее! Время решало все я закричала, чтобы его поторопить. «Слушай, матери драконов, ты не принадлежишь владыке демонов, поэтому я предупреждаю тебя лишь раз». Даже в такой невероятно опасной ситуации, Сэй говорил с холодным спокойствием в голосе. «Сними с нее свое проклятое жерелье и верни нас обратно». «А из тебя вышел очень замечательный герой. И так ты хотел меня предупредить? Неужели ты ослеп, раз не видишь, что преимущество...» На моей стороне. Она громогласно расхохоталась. Отказываюсь. Церемония с этого меча неприложна. Я наложила это заклинание. Если хочешь его развеять, тебе придется меня убить. Ясно. Тогда не буду сдерживаться. Погнали. Клинок убийцы драконов покрылся более красным ярким сиянием, и его заволокло пламенем. Я сразу поняла, как он собирается использовать волшебный меч. Натиск Феникс. Способность Сея, обратившая Хаос Макина в пыль. И все же я дернулась, пытаясь предупредить Сею, собравшуюся напасть на Матерь Драконов. Стой! Она неуязвима к огню! Герой сорвался с места и прыгнул на противника. Держа в руках сияющий меч, объятый пламенем, он с размаху ударил ее огромную тушу. И несмотря на то, что Матери Драконов обладала устойчивостью к атрибуту огня, в воздухе запахло паленой плотью. Ее чешуя запылала. «Нет, невозможно!» Его атака повенчалась успехом, и каждая рана, которую он наносил Дракону, покрывалась гарью и раскалялась докрасно. Матери Драконов в мучениях взревела, и у меня появилась надежда, что Эссеи удастся победить ее до окончания проклятия. После натиска Феникса. Я вновь использовал ясновидение, чтобы точно узнать, подействовало ли на нее так. ХП. 341577 из 563290. Отлично. Ее хп опустилось почти вдвое мгновение ока. У нас есть еще время спасти Эль. Поразительная мощь Сэй придала мне сил. Но в то же время от матери драконов почему-то повело таким же восхищением. Невероятно, твои способности невероятны, герой. Какая удача, что нам достался такой могущественный носитель. Как только ты получишь экзайт, определенно сможешь одолеть Владыку Демонов. Она продолжала об этом думать. Ей точно не окажешь настойчивости. Но почему? Она так просила ПХП и все равно ни капельки не растеряла уверенности. Ты силен. Впрочем, ребенка ты не спасешь. Внезапно тело Матери Драконов изменило цвет. Чешуйки, покрывавшие ее шкуру, налились золотом. Стали ярче и острее. Предельный барьер активирован. Отныне все твои атаки против меня бесполезны. Это моя сильнейшая техника укрепления. А ее защита абсолютно. Си сильнейшая техника укрепления... Ожерелье Эль продолжал чарнеть. Девочке оставалось недолго. Сэй направил меч на Матерь Дракона. «Твой барьер... Я докажу, что он не так уж и крепок». «Именно. Она не неуязвима. Сэй ведь не так давно преодолел защиту Темного Пламени. Уверена, ему удастся сделать это снова». И после жаркого обмена любезностями, надежный и осторожный герой вынул из кармана небольшой мешочек. «Сэй!» Что ты задумал? Я прикупил семян ловкости днем в лавке. Понятно. Они ускорят твои атаки. Зачерпнув семян из мешочка, он тут же забросил их в рот. Ох, все сразу? И его щеки раздулись, и Сей принялся их старательно пережевывать. Господи, он выглядел так круто, когда угрожал матери драконов, а теперь... Почему он вдруг начал походить на натурального хомяка? Что не так? Обернувшись, он уже перестал напоминать грузуна, похоже, разжевал и проглотила их за раз. А теперь поглядим, увеличилась ли ловкость. Стоило ему закончить говорить, сей внезапно исчез, и я недоуменно стала озираться его поисках, пока не обнаружила его рядом с Мэшем неподалеку, так быстро, будто использовал телепортацию. Выходят съеденные семена в эффект, хоть ты и выглядел как настоящий хомяк. Сэй достал из одной сумок Мэш черные ножны. Выявившийся наружу клинок давал краснотой и был похож на тот, который он уже использовал. Убийца драконов? Еще один? Запасной. Если бы единственный мой меч сломался, это обернулось бы проблемой. Кроме того, для таких моментов он годится. Теперь Сэй был вооружен двумя убийцами драконов и держал их в опущенных руках. Немного согнув колени, он уставился прямо на громадного золотого дракона. «Двойной вечный меч!» «Ого!» Не считая безумного увеличения ловкости, он решил применить взрывной меч Аденеллы сразу на двух убийцах дракона. «Уверена, мы успеем вовремя». Матерь драконов усмехнулась. «Готов? Что ж, вперед!» «Я иду!» Сеймол нееносно устремился к Матери драконов сходу принялся осыпать ее градом непрерывных ударов, каждый из которых был нанесен с невероятной мощью. В моих глазах я могла видеть лишь очертания его фигуры. Когда он появлялся, он тут же исчезал. ляск металла в сочетании с умопомрачительной скоростью полностью заглушил все остальные звуки. Укрепленное тело матери драконов содрогнулось от атаки по ее брюху. По «Поразительно! Ты сможешь! Да, ты это сделаешь!» Эффект от снадобья медленно рассеивался, и пролич исчез. Вне себя от волнения я поднялась на ноги и поковыляла к трясущейся в мучениях Эль. Обняв ее за плечи, я сказала: "Все будет хорошо, Эль. Сэя ее обязательно убьет". "Да". Я задумалась, сможет ли техниками Часаи нанести достаточно урона матери дракона, и использовала ясновидение. Увидев ее статус. Я усомнилась в собственных словах. ХП. 340 881 из 563 290. Не может быть. Ее ХП почти не изменилось. Как так? Если память мне не изменяет, они едва ли уменьшились даже на тысячу. Мать Джакона с гордостью заговорила. Так и есть. Предельный барьер – идеальная техника усиления. У этой способности нет слабостей. Ее действие делает ее лучшей защитой от любых магических и физических атак. Матерь драконов улыбки оскладывалась. Кроме того, каждый его удар по отдельности нанес максимум три единицы урона. Не может быть, только три... 3... Нет-нет, ты должна гордиться. Обычно после применения предельного барьера урон должен быть нулевым вне зависимости от количества атак. А этот герой, вооруженный двумя убийцами дракона, нанес его, пути и незначительно. Чернота на жерели Эль преодолела уже больше половины пути. Шажаку раскрыв пасть, Матерь Драконов повысила тон. «Еще минута, и она умрет. Ты не победишь меня, если не ускоришься. Так что, чтобы меня убить...» Тебе надо сделать по крайней мере 2000 ударов в секунду. Она триумфально рассмеялась. Сдавайся, ты не сможешь ее спасти. Герой, как насчет того, чтобы прекратить этот бессмысленный бой? Но Сея просто ее проигнорировал и продолжал без остановки рубить мать Драконов обоими мечами. Тем не менее, укрепленная шкура отражала все его атаки, и в действительности он не наносил ей никакого серьезного ущерба. Его усилия и вправду можно было описать как бесполезное сопротивление. «Мистер Сейя, если остановитесь, ничего страшного, Эль!» Страдая под действием проклятия, она собрала в кулак оставшаяся сила, чтобы окликнуть Сею, продолжавшего беспомощно клотить защищенное чешуйчатое тело. «Спасибо, что пытаетесь мне помочь. Честно, я очень счастлива, но...» «Хватит! Можете остановиться! Достаточно!» Матерь драконов одарила полную решимость девочку улыбкой. «Похоже, Эль наконец сдалась!» Черный свет охватил ожерелье практически целиком. И я, отчаявшись, крепко прижала Эль к себе. «Выходит, мы все-таки не сможем ее спасти. И сын на этот раз не справится?» «Ей впрямь предназначено стать экзайтом». Неужели без него невозможно спасти Гибран? Ну же, Эль, прими смерть и стань экзайтом. Голос матери драконов учился гордостью и удовольствием, но через секунду резко изменился. Что? Я заметила, что с драконьим телом что-то не так, и в тот же миг... Это была твоя идея. Сэй повернулся лицом к матери драконов. ха, -ха ты о чем? Оглянись. Матерь Драконов с трудом сдвинула шею из-за своего укрепления и посмотрела за спину. «Что?!» Она кошмарно заревела. Сначала я не поняла, что происходит, и только сейчас догадалась о ее опасном положении. Несмотря на то, что предельный барьер сводил урон с Сейна нет, непрерывные удары убийц Драконов все же в какой-то мере подействовали на ее тело. Вытесняемые шквалом клинков, Матерь Дракона все ближе подбиралась к краю пропасти. «От падения тебя разделяют 3-4 метра. Нет, честно. И ты называла себя осторожной? Так и не почувствовала угрозу, пока не стало поздно». Закончив говорить, Сей вернулся к яростной атаке. «Стой! Остановись!» Сей даже не думал опускать мечи. Тогда я крикнула. «Сними проклятие сейчас же! Если упадешь...» Подвергнешься магии, способной превратить человека в меч. Не имеет значения, как сильно ты будешь сопротивляться. Тебе не избежать участи стать поврежденным сосудом. Матерь драконов яростно ощерилась, неумолимо приближаясь к провалу. Она вдруг с ненавистью уставилась на Эль. Почему ты так поступаешь? Я не понимаю. Почему ты пытаешься защитить этого ребенка? У нее нет таланта ни к магии, ни к бою. Она просто сосуд для Экзайта, если не обратиться в меч, останется таким же отбросом. Даже если возьмешь ее с собой, она будет лишь помехой, потому что полностью бесполезна. Она не отброс. И Сей своим бесстрастным голосом выдал. Она носит мои важные вещи. Мистер Сейя». Глаза Эль стали влажными от слез. Девочка прикрыла лицо ладонями и заплакала. Нет, он должен был сказать, мой важный товарищ, а не... Блин, Сэя, не могу поверить, что ты снова такой ляпнул. Знаешь ли, я на тебя немного злюсь. Матерь драконов, сними проклятие, или упадешь вниз. А, хорошо, я поняла, поняла. Я сняла его, уже развеяла. Хватит, остановись. Сэй прекратил свой натиск как раз перед самым краем обрыва. Но тут мать Дракона злобно расхохоталась. Кретины, единственное, что я развеяла, мой предельный барьер. Теперь я могу свободно двигаться. Неужели вы думали, что я позволю грешнику убить себя? Мать всех драконов, пусть даже это и герой. Сейчас вы расплатитесь за то, что посмели мне угрожать. Дыхание дракона! Она широко раскрыла пасть, в которой вспыхнули языки пламени. Но Сей был уже готов к атаке. «Двойной клинок ветра!» Сей создал вакуум между двумя мечами, и прежде чем Матерь Драконов опалила нас огнем, он молниеносно нанес удар и высек на ее брюхе кровавый крест. после чего она наконец заскользила прямо к пропасти. Тем не менее, Матерь Драконов едко усмехнулась. «У меня еще есть крылья! Во время полета я могу не использовать предельный барьер, чтобы не упасть вниз!» Лежась на краю бездны, она распахнула свои крылья, однако одно из них оказалось порвано так сильно, что через дыру легко можно было разглядеть небо. «Не может быть, что с моими крыльями?» Матерь драконов, широко распахнув глаза от изумления, истошно завопила, осознав, что они больше не могут поднять ее в воздух. «Почему?» Ее последнее слово эхом прокатилось по долине дракона, как предсмертный рев. Наверное, добрался до самой драконьей обители. Впрочем, вскоре он затих. А после того, как ее огромное тело провалилось во мрак, туда больше не доносилось ни звука, даже падение. Нет, только не говорите мне, что она все еще жива. Значит, проклятие не снято, и Эль... Чернота полностью поглотила все ожерелье. Эль... Эффект паралича полностью спал, и Мэш со всех ног бросился к девочке. Тогда... Раздался щелчок. Проклятая жерелье сорвалась с шеи Эль и с лязгом упала на землю. Ох. Я с облегчением посмотрела на Эль. Слава богу, Матерь Драконов действительно погибла и проклятие развеялось. Мэш сжимал девочку в объятиях и полностью делял мои эмоции. Слава богу, слава богу, Эль. Мэш, погоди, остановись. Как неловко. Эта ситуация напомнила мне о темном пламени, когда Мэш только очнулся или точно так же бросилась к нему со слезами, а теперь их роли поменялись. И я с улыбкой за ними наблюдала, наконец, облегчение. Я обратила внимание на Сею, убирающего мечи обратно в ножны. «Сея, можно тебя кое о чем спросить? Как тебе удалось повредить ее крыло?» Сея, нахмурившись, ответила. До того, как она применила предельный барьер, я разорвал его с помощью натиска феникса. До того? В смысле? Ты ведь тогда еще не знал, как действует ее способность. Разве нет? Почему ты заранее нацелился на ее крылья? Очевидно же, пока заряжается проклятие, она либо скроется, либо воспользуется какой-то защитной магией. Так что я проверил ее статус и увидел способность под названием предельный барьер. Я сразу понял, что она его активирует, чтобы переждать те три минуты. Конечно, победить ее, прежде чем она его использует, было бы проще, но с таким огромным количеством ХП разобраться с ней за короткое время было просто невозможно. Поэтому я решил, что если она окажется в опасности, когда нельзя задействовать предельный барьер, то попытается сбежать. Вот почему я сперва лишил ее возможности летать. Ты с самого начала хотел столкнуть Матерь Дракона в пропасть. Но сколько же в тебе осторожности? Ну, кое в чем я просчитался. Предельный барьер оказался не таким, как я думал. Я считал, что он скорее будет похож на Нурикабе. Примечание переводчика. Нурикабе. Дух Йокай, японской мифологии, напоминающий стены, стоящие непреодолимой преградой на пути человека. Перейти ей невозможно, так как стена бесконечна. Заставить духа исчезнуть можно, постучав по его нижней части. — Ого! Не знаю, что такое слизь, зато знаешь, на река б Бе... Ну, я знаю, что она себя представляет. Что важнее… Сэй обратил свой холодный взгляд к бездне. Матерь драконов оказалась не такой осторожной, как я, если бы она заранее использовала предельный барьер. Сохранила бы крылья в целости и смогла сбежать. На ее месте я бы активировал его еще на банкете. «Если бы она затвердела во время застолья, выглядела бы чересчур подозрительно», — сказав, я была вынуждена подняться из-за обступивших нас солдат. «Наша матерь драконов рухнула в бездну!» «Да что же такое?» «Треклятые люди, вам не уйти от расплаты!» Драконий народ окружил нас, яростно сверкая глазами в которых явно отражались их убийственные намерения. Большинство из них в руках было оружие, готовое в любой момент пойти в дело. Что ж, после гибели матери драконов, ситуация не сильно изменилась. Драконы медленно приближались к нам, Элли отступила за спину Мэшу, обнажившему меч. Я тоже спряталась за Сей, когда внезапно из черной пропасти вырвался сияющий меч и остановился в воздухе. «Что? Что это?» Люди-драконы потеряли дар речи, увидев красно-черный клинок, зависший в туннеле света, тянувшегося от поверхности долины до облаков. Так вот оно что! Матерь драконов стала мечом, подвергшись древнему заклинанию на дне провала. Вытянув руку, Сейс хватил плавающий перед ним меч. «Отлично! Экзайт у меня!» После недолгого молчания, весь собравшийся здесь драконий народ принялся громко рыдать. Нет, это не Экзайт. Конечно, он не может быть с этим мечом, о чем-то я только думал. Пока я пыталась разобраться в его словах, драконы со злобы на нас ополчились. Это обычный меч. Он не сияет, как легендарный меч. Верно, нам надо убить, эль. Убить, убить, убить, убить. Их безумие уже грозило вылиться в катастрофу, когда... «Заткнитесь, люди ящерицы!» Гоман тут же прекратился, стоило ему услышать голос героя, убившего мать Драконов. «Вы говорили, что Экзайт требует жизни, крови и плоти женщины Драконьего Пламени. Матерь Драконов уже стала частью меча, значит...» Сэя подошел к Эль и взял ее правую руку. Б больно!» Эль скрипнула, в ее кисти потекла струйка крови. «Мастер!» Что вы делаете? Попроси потом лист у тебя подлечить. Си вырезал маленький кусочек плоти девочки и положил его на клинок красно-черного цвета. Я объединю кровь и плоть Сель с этим мечом. И после применения им синтеза меч внезапно стал излучать ослепительный свет и засиял. Лица драконов озарились благоговением. Божественный свет! Без сомнения, это он! Экзайт! «Это Экзайт!» Гордо кивнув, Сей вложил святой меч Экзайт подготовленный подготовленные ножны, и заговорил, когда его вступили со всех сторон. «Итак, все закончилось просто превосходно. Вы выполнили свою миссию, как драконы, а я получил оружие для победы над владыкой демона. Обе стороны выигрыша». Один из толпы с сожалением пробормотал. «Ну, матерь драконов, погибла». Она отдала жизнь во имя высшего блага ради спасения мира. Она же сама перед смертью постоянно о чем-то таком болтала. Ну, и то правда. Именно? А какие тогда проблемы? Нет, проблема в том, что… Э -э ладно, никаких проблем. Да вообще никаких. Обе стороны выигрыша. Выигрыша, говорите? Наверное, вы правы. Даже не сомневайтесь. Что ж, на этом церемония Святого Меча объявляется закрытой. Надеюсь, весь этот беспорядок и вправду закончится. Тем временем, драконы вокруг нас продолжали стоять на месте, будто в ожидании продолжения. Раздавшийся звук сотряс в долину дракона, и мы невольно вздрогнули от испуга. Сей глушительно хлопнул в ладоши, прилег к себе внимание и крикнул. «Ладно, все свободны» и драконий народ медленно потянулся прочь, понурив голову и с видом нашкодивших детей, получивших нагоней от учителя.